Охваченные ликованием учеников, конгрессмен Канда и его репортеры стояли как глубы льда, и только когда сферический водный сосуд был убран обратно в лабораторию излучения, а ученики стали расходиться со школьного двора обратно в классы, они наконец-то смогли взять себя в руки. «Что это сейчас было?» Голосом, дрожащим от страха, один из репортеров спросил Цузуру и Дженнифер, которые были сильно заняты своей беседой. «Это был эксперимент по созданию термоядерного реактора на основе непрерывной магии гравитационного контроля». Однако буквальный вопрос нарвался на буквальный ответ. Голос репортера был грубым из-за волнения, но Канду, который выжил в мире двуличных политиков, было не так легко поставить в ступор. «В смысле? Разве ученые не отказались от идеи практического создания термоядерного реактора?» – спросил он. «Кто сказал, что мы сдались?» «Отказались от чего?» Одновременно ответили Цузуру и Дженнифер. Они обменялись взглядами, и Дженнифер снова начала говорить: Мы никогда не сдавались, мы просто выставили приоритетом завершение системы солнечной энергии. Пусть исследования, требующие большие экспериментальные устройства, были остановлены из-за обрезания бюджета, но сама идея продолжала жить даже в сферах отличных от магии. Вот как. Сус Цузура слетело ехидное замечание, но Дженнифер и Канда проигнорировали его. Магия тоже является важной частью термоядерных исследований. От термоядерных реакторов, использующих магию электромагнетизма, отказались из-за сложности. Но вместо них в мире теоретической магии продолжали исследовать новые термоядерные реакторы, которые полагаются на магию гравитационного контроля. Когда вы говорите об исследованиях термоядерных реакторов, вы имеете в виду создание жизнеспособной термоядерной детонации последствиям магии? Такое же, как и при выжженном Хэллоуине! Вопросы, поставленные двумя журналистами, были наполнены злобой, которая заставила Дженнифер сморщить лоб. И тем не менее колючие обвинения не успели слететь с её уст. Своим наглым смехом Цузуру убрал готовое жало Дженнифер и слегка напугал репортеров. Термоядерная детонация? Простите мой наглый вопрос, но что вы сейчас наблюдали?» Неестественное использование двух тонкостей было намеренным грубым ударом. Даже же человек мог сказать, что эти слова означают Ваши глаза вообще для чего? Этот мужчина с именем Цузура был не только высокомерен, но и саркастическим характером. Создание миниатюрных взрывов не требует столь сложной магической комбинации, а для громадных взрывов, о которых вы говорите, этого будет недостаточно. Тем более, единственным удачным примером глобального термоэдерного взрыва является тот, который вызвал волшебник стратегического класса бразильской армии Мегуэль Диас с помощью магии синхронное линейное слияние. Никто, кроме него, не смог повторить это. Даже с бесчисленным количеством талантливых учеников в нашей школе вы в самом деле думаете, что подобное возможно?» Лица репортеров исказило сильное недовольство. Они понимали, что оппонент-эксперт, они лишь посторонние. Кроме того, они совершенно не знали, насколько сложным было синхронное линейное слияние. Если в мире насчитывается всего лишь одно успешное применение этой магии, то они никак не могли написать о том, что учеников обучают этому, пусть даже на экспериментальном уровне. Тем не менее, они уже давно привыкли к такому сарказму. Источником ожидаемого недовольства было пренебрежительное отношение, то, что к журналистам относились как к необразованной толпе. И это касалось не только Цузуры. Репортеры чувствовали, что заместитель директора, сам директор, та учительница, и даже ученики не беспокоили себя мыслью обращаться к этим вестникам общественного мнения хотя бы с какой-то долей уважения. Сегодняшний термоядерный эксперимент был направлен на поиск энергии необходимой обществу. «Хотя на пути еще достаточно препятствий, но если этот звездный реактор станет более практичным, то, возможно, он обеспечит гораздо более богатый источник энергии, нежели солнечная энергия», сказал Цузура, продолжая смотреть на Кандо. Репортеры всем своим сердцем поняли, что в глазах Цузуры они – ничто, даже если не желали этого признавать. Но что вы думаете, конгрессман Кандо? Наши ученики очень миролюбивы и исполняют свой гражданский долг, не так ли?» В вы... совершенно правы». «Я думаю, что их активная позиция, направленная на улучшение жизни общества, заслуживает похвалы». Может, у него где-то и был приключитель эмоций, но видя наглое лицо Цузуры, Канда мог лишь силой сохранить каменное лицо и лишь неохотно кивнуть головой. В ответ Цузура фальшиво улыбнулся и поклонился Канде. «Благодарю вас, конгрессмен Канда. Я записал ваши слова, которые вы только что произнесли. Я уверен, вы ведь не будете возражать ради укрепления мотивации учащихся». «Нет, это... тот ведь нет проблем?» а «Нет, если я могу помочь этим детям, то так будет даже лучше!» Отводя глаза, Канда вежливо кивнул и сказал лишь это простенькое предложение перед тем, как покинуть школьный двор. И не только двор, а саму территорию первой школы. Он вспомнил, что сверх всего остального будет просто ужасно, если всплывет запись с его заявлением, которая противоречит его первоначальным намерениям. Поэтому сегодня ему пришлось временно отступить. Без бога для поклонения нельзя остаться на фестивале. Отказаться от триумфального шествия оставалось единственным выбором, репортеры могли лишь покинуть первую школу. Дженнифер смотрела, как уходит ответственная за сегодняшнее беспокойство группа конгрессмена, и как только они исчезли из поля зрения, она сразу же заговорила с Цузурой: Цузура сенсей. Дженнифер полностью влилась в японскую культуру. Она ничем не отличалась от японцев, за исключением своей внешности. Когда она обращалась к коллегам, то использовала сенсей, а не мистер. «А вы не слишком далеко зашли?» Тем не менее, говорить так вежливо было уж слишком по японски но ее прямоту можно было записать на американскую предвзятость. «Эм, прости за эту наигранность!» Цузора, похоже, немного смутился, из-за того, что ему на это указали. «Я не мог ничего поделать, кроме как немного разозлиться, когда увидел, как хорошие намерения наших учеников неправильно истолковываются». «Намерения, Эли...» Не то чтобы она была незнакома со значением этого слова. Если честно, Дженнифер знала Цузуру еще со времен Университета Магии. Хотя она была на несколько лет старше, ее позиция в Университете Магии была такой же, как и у него. Они были коллегами по исследованиям. Строго говоря, они были отличными коллегами или даже близкими друзьями. А Дженнифер так потрясли слова Цузуры, потому что это было на него не похоже. Хотя Цузуры был известен в первой школе как «Человек со странностями», но это было только потому, что его характер был довольно необычен. Он отбрасывал всё ненужное, иногда переходя в крайности. Обычно он не был тем, кто признает ценность чего-то такого эмоционального, как намерение. Для обычного Цузура мотивация и объективность были не самыми главными. Именно потому, что Дженнифер знала это, с ее уст случайно соскользнул этот вопрос. Цузура тоже это понимал и смутился именно потому, что знал, что такие слова, как намерение, ему не идут. Но это... с технической точки зрения эксперимент был сыроват. Он чрезмерно зависел от специализации выбранных волшебников, успех был достигнут только за счет выбранных людей, поэтому еще много проблем придется решить до актуализации идеи. Дженнифер кивнул в согласии с мыслью Цузуры. Она думала точно так же. Однако я верю, что его готовность использовать магию, чтобы бросить вызов существующему положению дел в обществе, содержит значение, которое совершенно не зависит от завершения этого проекта. «Я верю, что намерение встать лицом к обществу и изменить представление о волшебниках ценно вне всякого сомнения». Наверное, потому что он больше не мог скрывать свое смущение. Цузуру добавил, «Пусть эти слова и очень необычны для меня. Перед тем, как отвести взгляд».